Так что не волнуйтесь, генштаб вас никогда не забудет. Но ожидание затянулось. Епимах, наверное, уже плыл к родным берегам, а я все еще пребывал в неведении своей судьбы. В военной миссии русского посольства я нарочно ни с кем не общался, а граф Игнатьев тоже не афишировал мою причастность к секретной кухне, умышленно не давая поводов посторонним знать обо мне больше того, что можно знать. в томительном, ожидании решения генштаба, которое станет для меня обязательным, я, чтобы не терять времени даром, проникался переменами в европейской политике. Всех тогда волновала позиция Италии. И тогда же я впервые услышал это имя — Бенито Муссолини. В ту пору он, левый социалист, редактор рабочей газеты «Аванти», вдруг круто переменил фронт. начиная ратовать за выступление Италии на стороне Антанты. Итальянцы в недоумении спрашивали, кто платит. Платила, конечно, Антанта, которой было выгодно, чтобы Италия выступила против своих прежних союзников Австро-Венгрии и Германии, но помимо власти и денег Муссолини уже снедала жажда величия. Будущий Дуччи провозгласил, что война ускорит победу социализма в стране нищих, которые радуются даже горстке горячих макарон. Сам талантливый журналист Муссолини живо перетянул на свою сторону и людей из литературного мира. Его глашатым сделался известный поэт-футурист Марио Маринетти, воспевавший отсутствие морали и разрушения музеев, который еще в Москве пьянел от трехчасовых речей и трезвел от трех литров вина. Не менее знаменитым был поэт-декадент Габриэли астронос и карлик, влюбленный в нашу балерину Иду Рубинштейн. Иногда я встречал Данунсо в ресторанах Парижа, окруженного сомнительными женщинами типа вампс с неестественно алыми губами. Мне он казался торжествующим тунеядцем, которого, мягко говоря, лансировали, то есть содержали эти странные дамы. Но едва раздался призыв Муссолини к войне, как этот гений встрепенулся и, оставив Париж, ринулся в Италию, призывая народ к былому величию Римской империи — Вот что он тогда возвещал своим макаронникам. «Довольно Италии быть складом древности для заезжих ротозеев или солнечным пляжем для новобрачных, где они проводят медовый месяц. Мы безжалостно сорвем с Мадонны золотые пышные ризы, чтобы облачить ее в броню твердых панцирей». Примерно так уже тогда исподволь возревал фашизм с диктатурой дучи. Но я, как и большинство европейцев, еще не понимал имперских амбиций Рима, раскладывая события по собственным полочкам. Меня русского офицера вполне устраивал воинственный дух Италии, ибо я учитывал ее военную помощь Сербии и Черногории. Тем более надежный, что итальянский король Виктор Эммануил III был женат на дочери черногорского короля Николы, княжней Иллиани, получившей воспитание в нашем Смольном институте. Весною 1915 года Италия объявила войну Австро-Венгрии. В эти же дни состоялась моя встреча с графом Игнатьевым. По выражению его лица я понял, что вопрос обо мне в генеральном штабе решен. — Счастлив поздравить вас с присвоением вам высокого чина подполковника русской армии, — сказал Алексей Алексеевич. — Простите, — обомлел я.